изобрести нейтрализатор филофеевского облучения. В России мощное движение протеста вылилось в демонстрации с требованием немедленно вернуть Филофея из космоса. Никакой он, мол, не монах. А главное, хватит нам одной перестройки. Хватит гайдаровских реформ. Не допустим генетической перестройки русского народа. Филофей — это Горбачев в космосе. Он служит Америке. Он хочет поставить Россию на колени? Вот куда пошли страсти. Ну, это совсем печально. Очень тяжко слышать. Мне просто больно стало. Как же быть? Заволновался Роберт Борг. Но вы послушайте дальше. В Китае увидели опасность совсем в другом. В том, что это способ обесценить значимость их демографического превосходства. Там лозунг недопустим демографической культивации». А в Индии брошен призыв замазывать тавро Кассандры ритуальным пятном. — Ой-ой-ой-ой, — поражался Борг. — Что творится, Энтони? — Но меня больше поражает другое, мистер Борг. — Вот интересно, что вы скажете на это. В Гамбурге с истеричным протестом выступили проститутки и сутенеры. Знаменитые припортовые. В Сицилии мафиози организовали, можно сказать, всенародный поход по набережной Палермо. В Латинской Америке многочисленные протесты стихийного характера, особенно в районах подпольных наркоплантаций. Даже порноиндустрия не осталась в стороне. Тоже протестует. Да, э, террористические организации и всевозможные революционеры — все яростно против. Будь Филофей в пределах досягаемости, они бы его... Кстати, военные круги в разных странах тоже очень недовольны. И что совсем непонятно, продюсеры кинобоевиков подняли голос. — Ну, видишь ли, Энтони, отозвался Роберт Борг. Я склонен полагать, что тут дает себе знать корпоративно-профессиональная стайность. Любая стая хочет жить и умножаться, я бы так сказал. А Тавро Кассандры на их пути, великая помех, в перспективе им грозит остаться невостребованными. В обществе ослабеет потребность во многих из этих групп. И вот срабатывает инстинкт самосохранения. Стая улавливает неблагоприятную ситуацию. И я их понимаю. Алло. Алло, Энтони. Что-то плохо стало слышно? Я прекрасно слышу вас. Продолжайте. Это очень интересный подход. Так вот... Да, слышимость наладилась. Так вот, я продолжу. Если под влиянием филофеевских открытий изменится менталитет человечества, если род людской будет по-иному смотреть на себя, постоянно прислушиваясь к сигналам эмбрионов, то предрасположенность к негативной самореализации индивида может заметно уменьшиться. И вряд ли кого тогда потянет заниматься сутенерством в обществе, где не будет на то спроса, как не будет прежнего широкого набора проституток, и не только гамбургских. И мафии — то же самое. Бандитизм, преступность — все взаимосвязано. И если в результате превентивных усилий поколений, для которого Тавро Кассандры будет не позором, а предупреждением и, главное, стимулом постоянного самосовершенствования людей, исчезнет генетическая предрасположенность к негативной самореализации индивида, то оправдан и переживаемый кризис. Невольно задаешься вопросом, мистер Борг, не хотели бы вы высказать эти мысли во время космического телемоста? А почему бы и нет? Вопрос в другом. Захотят ли меня слушать и услышать? Ведь протестующие, которых ты упоминал, боятся пасть в собственных глазах, боятся лишиться стабильности. Ведь в дальнейшем должны произойти коренные изменения в мышлении, которые станет отторгать все порочное, гибельное в бытии, то, чего инстинктивно так опасаются Эмбрионы. Причем преображение самосознания произойдет не в связи с благими моральными пожеланиями,